Глава вторая. Пещера Прокофьевича на время превратилась в смесь бомжатника и лазарета. Из-за того, как много в ней было людей, спать народу приходилось чуть не штабелями, благо хоть все были подготовлены по полной программе для ночевок на свежем воздухе. У охотников с собой были волчьи шкуры, а у НКВДшников ватные спальные мешки, на самом деле дефицитные вещи для этого времени. Нет, поначалу мы собирались уже на следующий день отправиться в путь. При этом меня и Абрама Лазаревича планировали тащить на носилках. Но к ночи у Абрама Лазаревича поднялась температура, и ему пришлось познакомиться со снадобием Прокофьевича. Так что о походе уже не могло быть и речи. Трое суток Абрам Лазаревич боролся с горячкой, подая время от времени в непонятное состояние, в котором он начинал нехило так бредить. Напугал он меня, честно сказать. Думал, все уже, кранты. Отбегался, старый еврей. Но нет. Через трое суток пришел в себя и снова начал балагурить, как будто и не был между жизнью и смертью. За эти трое суток времени на общение с дедом было более чем достаточно. Народ в пещеру только ночевать приходил. Все остальное время все люди постоянно были чем-то заняты. Кто-то охотился, кто-то занимался заготовкой дров. Два человека отправились в обжитые места, чтобы дать знать ответственным товарищам, что пропажа найдена и поиски можно прекращать. Вот у нас с дедом и была возможность пообщаться без лишних ушей. Если у него особых новостей не было, да и откуда им было взяться, то мне было что рассказать. Вот я и рассказал все в подробностях. А дед только головой качал, иногда недобро поглядывая в сторону метавшегося между жизнью и смертью Абрама Лазаревича. Внушил он себе, что это старый еврей меня сбил с пути истинного, и все тут. Так я и не смог убедить деда, что все, что со мной произошло, это не что иное, как мои хотелки и заморочки. История о дядьки, хотя дед и знал обо всем этом из моего письма, все равно заставило его играть желваками и злиться. Не завидую я этому чудо-родственнику, если ему доведется встретиться с дедом. По морде точно отхватит. На мои уговоры перебраться в Москву и жить в моем доме, дед ответил категорическим отказом. сказал что никуда из деревни не уйдет, и все. Как отрезал. За подарки поблагодарил. и пробурчал, что не стоило тратиться. Похоже, новость, что я сейчас богат, он пропустил мимо ушей. Когда Абрам Лазаревич пришел в себя, наши разговоры, можно сказать, сошли на нет. Нет, общение, конечно, продолжили, но уже не так, как до его пробуждения. Как бы Абраму Лазаревичу не хотелось побыстрее отправиться в путь, а Прокофьевич не позволил. Сказал, что нельзя и все. Все споры, просьбы и, можно сказать, угрозы со стороны больного проигнорировали даже НКВДшники, которые, по идее, должны выполнять все приказы Абрама Лазаревича. Но узнав, что они могут не донести его до цивилизации, они просто забили на все его приказы. Поэтому пришлось нам с ним валяться на своих постелях, дурее от скуки, и общаться на самые разные темы. Хорошо, что мы никуда не пошли раньше времени. На пятый день с появления здесь этой толпы я, проснувшись рано утром, внезапно ощутил себя полностью здоровым. Не могу правильно выразить это свое состояние словами. Из моей черепушки пропала какая-то непонятная тяжесть, незаметная в обычном состоянии, но перерастающая в боль при малейшем напряжении организма. Сейчас я почему-то был уверен на все сто процентов, что терзающие меня боли ушли в небытие. Понятно, что я решил сразу же проверить, так ли это. Кстати, сделал я это впервые с пробуждения в пещере. До этого никакой необходимости выходить наружу не возникало. Наверное, надо объяснить чуть подробнее, почему так. Дело в том, что узкий проход напротив входа в пещеру действительно вел вглубь горы, где буквально сразу раздваивался. Одно ответвление вело в небольшую пещеру, которую отшельник превратил в туалет. В одном ее углу в полу была узкая глубокая расщелина, которая как раз и выполняла роль своеобразного толчка. Второе ответвление было подлиннее и заканчивалось довольно большой, вытянутой метров на тридцать пещерой. Одна из стен этой пещеры была сюрпризом. На нее с высоты примерно в метр вытекал маленький ручеек, ледяной, чистый, как слеза воды, который тут же крохотным водопадиком исчезала в расщелине. Эту пещеру отшельник использовал как кладовку для хранения продуктов. Здесь и правда было весьма прохладно, поэтому и получился тут своеобразный природный холодильник. Проход отшельник завесил большой шкурой какого-то животного, поэтому холодный воздух не попадал в жилую пещеру. В общем, квартира у Прокофьевича получилась со всеми удобствами. А если учитывать, что в десятки шагов от этой пещеры была еще одна, чуть ли не побольше этой, которую Прокофьевич использовал вместо сарая, здесь у него была целая скрытая усадьба. На улице было свежо, и все вокруг оказалось укрыто довольно толстым слоем снега. Я даже не предполагал, что уже наступила зима, ведь когда я отправлялся в полет, о снеге еще и речи не было. А теперь нужно понять, как мы будем выбираться отсюда. Лыж-то у нас нет, а идти без них будет то еще удовольствие. Но это ладно. Без меня есть кому об этом думать. Мне пока надо убедиться, что головная боль полностью ушла. Поэтому я решил пробежаться по округе, осмотреться и размять маленько ослабленный организм. Ход в нашу пещеру находился у основания, поросший лесом горы, так что устроить себе прогулку было легко. Не очень мне сейчас хочется лазить по крутым склонам, да и не нужно этого делать. Снега оказалось не так много, как мне показалось, когда я только вышел. Сантиметров 20 всего насыпало. Поэтому идти было не то чтобы очень уж тяжело. Конечно, на лыжах прогулка была бы на порядок приятней, но и так неплохо. Вот только уйти далеко мне не удалось. Не успел я сделать и пару десятков шагов, как откуда-то появился дед, и, не слушая моего возражения, потащил меня обратно в пещеру. При этом приговаривал, что рано мне еще гулять, надо сначала окрепнуть как следует. Пришлось подчиниться, это же дед, и когда он говорит таким тоном, лучше не перечить. А то вдруг позабывчивостью подзатыльник выпишет. А у меня только-только все на лад пошло с головной болью. Уже в постели мне удалось достучаться до деда и объяснить, что все, я практически здоров. Голова перестала болеть, а на бедро можно не обращать внимания. Там уже больше чешется, чем болит. Дед хоть и осознал это, но решение своего не изменил. Сказал, что хуже мне не станет, если еще полежу денек-другой. Спорить с ним было бесполезно. Пришлось мне и дальше развлекаться беседами с Абрамом Лазаревичем, которому я, похоже, уже поднадоел своими вопросами. Зато всю его жизнь я рассмотрел чуть ли не под микроскопом. Конечно, из того, чем он мог поделиться. Что-то он наотрез отказался рассказывать. Видно, есть что скрывать. Три дня так развлекались, а потом Прокофьевич дал добро на выдвижение в путь. Дед попытался был уложить меня на носилки, но тут я уже реально возмутился. Ведь я чувствовал себя прекрасно так что незачем было создавать людям сложности. Удалось мне отбиться, так что я шел сам. Дед, как нетрудно догадаться, вместе с сельскими охотниками пошел провожать нас до обжитых мест. Как он объяснил, спать не может, будет думать, все ли со мной нормально. Будь я здоров, он не переживал бы, а тут не нравится ему мой вид. Шли мы вообще не торопясь, поэтому без ночевки на свежем воздухе не обошлось. Благодаря тому, что людей в нашей группе было много, организовать дежурство не составило проблем. Так что переночевали мы, можно сказать, с комфортом. В Красновишерск прибыли на следующий день поздно вечером и ночевали в гостинице для иностранных специалистов. А уже на следующий день, прямо с утра, нам с дедом пришлось прощаться. Перед расставанием я клятвенно пообещал, что в этот раз так надолго пропадать не буду. Как только мне привезут из Америки самолет, так сразу и прилечу. Дед, в свою очередь, пообещал собрать односельчан и подготовить с их помощью нормальную посадочную площадку. Еще мы договорились, что дед проведет беседы с нашей сельской молодежью и постарается отправить ко мне в Москву несколько парней, которых Абрам Лазаревич пообещал пристроить в летную школу. Подарить деревне несколько самолетов для меня сейчас ничего не стоит, а деревенским это будет очень в тему – в магазин там слетать или на танцы. Шучу, конечно, но все-таки связь с цивилизацией нужна и важна, а наладить ее подобным образом дорогого стоит, и это в моих силах». За нами с Абрамом Лазаревичем и сопровождающими его НКВДшниками прилетел самолет АНТ-35, который я еще ни разу до этого не видел. Как пояснил Абрам Лазаревич, аппарат еще не пошел в серию, но уже зарекомендовал себя как самый быстрый пассажирский самолет в Советском Союзе, а может и в мире. Обнявшись на прощание с дедом, я последним поднялся на борт самолета. Сам перелет мне не понравился. Мало того, что в самолете был холод собачий так еще и болтал о нас не по-детски. К концу полета однозначно для себя решил, что мне, кровь из носу, нужен нормальный пассажирский самолет. Хорошо, что есть возможность для его создания, да и завод для производства больших самолетов вот-вот достроят. В Москве нас сразу повезли в больницу, даже автобус подогнали, специально приспособленный для перевозки лежачих больных. Когда я сказал, что здоров и что меня хорошо бы отвезти домой, очень уж в баню хочется. На меня просто не обратили внимания. Думал, отвезут куда-нибудь в Склиф или еще какое серьезное заведение, но нет. Затрудняюсь сказать, что это за госпиталь такой, но находится он в Подмосковье, можно сказать, в реликтовом лесу, потому что деревья вокруг здания, напоминающего дворец, были действительно огромные. Про такие сосны говорят, что они мачтовые. Но это ладно. А вот врачи, в руки которых мы с Абрамом Лазаревичем попали, оказались настоящими зверюгами. Уж не знаю, что они там делали с моим спутником, но меня, думал, угробят всевозможными обследованиями и анализами. Часа на четыре затянулась эта пытка, и я на сто процентов убедился, что здоровых людей в принципе не бывает, есть только недообследованные. При этом меня в конце концов выпустили из этих застенков, признав скорее живым, чем мертвым. Домой меня отвезли на ничем не примечательной Эмке в сопровождении трех бойцов НКВД, которые заявили, что будут охранять меня, пока не получат другие распоряжения. Честно сказать, эта их охрана почему-то больше напоминала конвой, а я ощущал себя арестантом. Но длилось это чувство только до приезда домой, где меня ждали уже настоящие мои телохранители и Яша. А самое главное – это натопленная баня, в которую я полез сразу после приветствия, пока проигнорировав богато накрытый стол. Надо сказать, что на самом деле я разрывался между двумя желаниями помыться и позвонить во Францию своей прелести, по которой соскучился со страшной силой. Но потом подумал, что если позвоню, то останусь грязным, ведь быстро поговорить по-любому не получится. И решил все-таки сначала помыться. Я не буду рассказывать о кайфе или даже экстазе от бани после всего произошедшего. Тут и так все понятно. Напарился до одури и отмылся до скрипа кожи. Перекусывал, можно сказать, на ходу, отмахиваясь от расспросов Яши и телохранителей. Нет, вкратце рассказал, конечно, о пережитых приключениях, но очень вкратце. А им хотелось подробностей. Обломал их пока с этими хотелками, закинул по-быстрому в пасть первые попавшиеся угощение со стола и, наконец-то, сел звонить за знобе. Ну и друзьям, конечно же, тоже. Разговор с Кристиной пересказывать не буду. Там было все. И упреки, что долго не звонил, и слезы, когда я объяснил, почему так долго не выходил на связь. Вообще все, что можно услышать в таких случаях от любимой девушки. Поболтали с ней до поздней ночи, и Пьеру с большим трудом удалось отобрать у нее трубку, да и то ненадолго. Собственно, если коротко, все у них хорошо. Наш общепитовский бизнес развивается по плану, и корабли Пьера загружены работой как никогда. В принципе, друг и по совместительству компаньон очень доволен. А если бы я придумал, чем можно нагрузить корабли на обратном пути из Союза, он был бы просто счастлив. Закончив разговор из францией я спать не пошел. Пришлось звонить сначала Майклу, потом Вяземскому. Надо же знать, как дела у моего бизнеса. У Майкла, как всегда, все хорошо и, можно сказать, ровно. Действует он по плану, потихоньку расширяется. Только в Чикаго поначалу не задалось. Кому-то там не понравилась наша деятельность. Пришлось бывшему финансовому агенту, исполняющему обязанности начальника службы безопасности, съездить туда и все решить. Что он, собственно, и сделал. Притом так, что мы теперь в Чикаго желанные гости. У Вяземского же, как выяснилось, ко мне накопилась куча вопросов. Оказывается, у концерна, благодаря сотрудничеству с Советским Союзом, неожиданно появилось довольно много свободных денег. Часть из них он, не имея со мной связи слишком долго, пустил на расширение производства востребованных автомобилей. Дело в том, что наши джипы сейчас не просят, а требуют все – и Америка, и Советский Союз. К тому же американские военные оживились, и сейчас все идет к тому, что мы можем получить еще и государственный заказ. А это ох, как выгодно! Вот Вяземский начал действовать на свой страх и риск. Я только похвалил его за инициативность. Немного подумал, решая, как лучше будет поступить. Ускорить поставку оборудования в Союз, заказывая его на чужих американских заводах, или наоборот, попробовать вложить эти средства в покупку дополнительных мощностей. Все-таки производить это оборудование самому гораздо выгоднее, чем помогать пережить кризис конкурентам. После недолгих размышлений я предложил Вяземскому поискать какие-нибудь предприятия на грани банкротства, которые можно использовать для расширения возможностей нашего автопрома. Хорошо было бы прибрать к рукам и по возможности выкупить их в максимально короткий срок. Раз уж так удачно все получается с нашими УАЗиками, надо ловить момент и пользоваться этим по полной программе. Спать лег уже перед утром, поэтому когда уже через пару часов меня начали будить, мне это очень не понравилось. Так что встал я раздраженный и злой. Оказалось, что Абрам Лазаревич не смог долго терпеть произвол врачей. Он каким-то образом освободился из их казематов и приехал долечиваться ко мне домой, аргументировав это тем, что дела ждать не будут, а здесь ему будет проще повлиять на ситуацию. Нет, я, конечно, был рад его приезду, но про себя подумал. Будь я женат, мне такое столпотворение в доме вряд ли понравилось бы. Вроде дом принадлежит мне, а пользуются им все, будто он общий. Но это я так, бурчу немного, потому что правда не выспался, а на самом деле правда рад, что Абрама Лазаревича отпустили. Столько вопросов будет проще решить. Но это я поначалу так думал. В действительности же, с появлением этого хитрого еврея, моя жизнь здесь начала превращаться в ад. Сначала Абрам Лазаревич напрочь оккупировал телефон, по которому разговаривал неизвестно с кем чуть не полдня. Потом, сразу после обеда, к нам заявился какой-то упитанный важный хрен, который, даже не представившись небрежно так свысока, произнес, что прибыл по приказанию товарища Орджоникидзе и, вальяжно развалившись на стуле, коротко приказал мне. «Рассказывай». Я, охреневший в край от этого цирка, сначала непонимающе посмотрел на Абрама Лазарича, который только плечами пожал, а потом начал рассказывать. Анекдот про то, как мужик в рассвете ушел на охоту и не взял с собой собаку. Та, естественно, начала выть, что не понравилось невыспавшейся жене. Вот она и выпустила собаку на волю. Тут развалившийся на стуле дятел с уже побагровевшей мордой меня перебил и начал орать. «Ты что несешь, мальчишка? в Выигры со мной играть надумал!» «Так я тебе сейчас тут устрою игры!» Как только он закричал, я, что вполне естественно, терпеть этот крик не захотел. Просто позвал телохранителя и попросил убрать этого орущего поросенка из моего дома, обозначив, что он, дескать, работать не мешает. От этих слов мужика только чудом удар не хватил. Он явно пытался что-то сказать, но из-за возмущения у него речь стала совсем уж невнятной, из горла вырывались только непонятные хрипы. Уже на выходе он затрепыхался в руках поддерживающих его телохранителей и смог выкрикнуть, «Я этого так не оставлю!» И все, что он там дальше говорил, я не знаю, потому как его вытащили из дома и проводили прочь со двора. Самое интересное, что Абрам лазавич даже не подумал вмешаться в это представление. Он сидел себе, удобно устроившись на стуле и положив загипсованную ногу на низенькую скамейку и наблюдал за происходящим с непередаваемым выражением лица. Я, дождавшись, пока это недоразумение уведут на улицу, спросил, «Это что вообще такое было?» «Э, «Чиновник, неужели ответил он, хмыкнув «Эм, а почему он такой нервный?» хе, может, пообедать не успел?» Сказал Абрам Лазаревич и, не выдержав, захохотал. Конечно, я тоже не удержался от смеха. Немного просмеявшись, Абрам Лазаревич вдруг спросил. «А что там дальше с собакой случилось?» «С какой собакой?» Сказал я все еще хохоча. «С той, которую сонная жена отпустила. Только тут до меня дошло, что он спрашивает об анекдоте, который я начал рассказывать. «А, хе, да там ничего с ней не случилось!» Когда мужик-охотник вернулся домой, жена у него спросила, «Ну и как охота?» Мужик, отведя глаза в сторону, начал рассказывать, «Понимаешь, иду по предрассветному лесу, погода дрянь, дворчик моросит, тишина вокруг. И вдруг на плечи мне кто-то прыгает. Я понимаю, что это наша собака, а гадить при этом не перестаю». Абрам Лазаревич на секунду застыл, будто представляя себе эту картину, а потом буквально взорвался каким-то даже истерическим смехом, Повторяя при этом, <смех> наша собака <смех> не переставила. В этот раз он довольно долго не мог успокоиться. И мне, честно сказать, даже надоело слегка ждать, пока он придет в себя. Все-таки мне интересно, что это был за чиновник и чем теперь мне грозит ссора с этим дятлом. Как объяснил Абрам Лазаревич, в наркомате тяжелой промышленности, которым руководит Арджоникидзе, еще хватает подобных неадекватов из-за политики руководства этого наркомата. Серго Аджоникидзе – друг Сталина, и этим все сказано. до него наркомат – это своего рода вотчина, а чиновники оттуда – бояре на минималках. Хватает там, конечно, и адекватных людей, да и сам Аджоникидзе – неплохой руководитель. Просто очень уж своеобразный у него манера с уклоном в грузинский колорит, вот и приживаются у него подобные индивидуумы, потерявшие берега, которые умеют показать хозяину свою преданность. В целом ничего страшного не произошло. Теперь надо ждать либо другого, более адекватного представителя этого ведомства, или даже самого наркома, если, конечно, он сейчас в Москве, и если ему правильно преподнесут все происходящее. Знают же, что он горячих кровей и может разнести обидчика своих людей в пух и прах, вот и пользуется. Но, по словам Абрама Лазаревича, мне переживать не о чем. Он-то здесь, значит, все будет нормально. Не успокоил он меня нифига. Хрен его знает, что может стукнуть в голову этому горячему грузинскому парню. Поэтому подумал немного и на всякий случай приготовил пистолет к бою. Если что, буду отстреливаться. Ну и вон нафиг, попадать под жернова системы. Лучше уж по-быстрому уйти на другой план бытия, не мучаясь. Абрам Лазаревич, наблюдая за моими телодвижениями, только головой покачал и произнес. «Не веришься мне, Саша, а зря. Если я сказал, что проблем не будет, значит, их точно не будет». «Почему не верю? Очень даже верю. Но и беззащитным оставаться, глядя на поведение здешних чиновников, не хочу. Лучше уж я приготовлюсь к неприятностям и буду чувствовать себя спокойно, чем стану нервничать из-за каждого нового урода. До самого вечера ничего важного не произошло, и мы так и развлекались с Абрамом Лазаревичем, разговаривая ни о чем. После ужина я уже собрался звонить во Францию, как во дворе послышалась довольно громкая перепалка, а потом в комнату буквально ввалился усатый мужчина, злой как собака. Я только успел подумать, не дома какой-то проходной двор. И тут Абрам Лазаревич произнес... Вот уж не ожидал увидеть здесь такого человека. Влетевший в комнату мужик, которого я успел неплохо рассмотреть, резко остановился, будто налетев на невидимую стену, когда увидел Абрама Лазаревича. Потом распахнул пошире руки и кинулся к нему обниматься со словами. «Лис, ты здесь как оказался, и что у тебя с ногой?» Абрам Лазаревич только и прохрипел ползадушенно. «Сергу, отпусти! Задушись же!» Нетрудно догадаться, что, судя по ярко выраженному кавказскому акценту и имени, Передо мной сейчас стоял Сергу Арджоникидзе, которого мы только недавно обсуждали. А когда я это понял, у меня в очередной раз мелькнула мысль. «Кто же ты на самом деле такой, Абрам Лазаревич, что к тебе бегут обниматься друзья Сталина?»